ЛУННЫЙ СВЕТ Аббату Мариньяну очень подходила его воинственная фамилия. У этого высокого худого священника была душа фанатика, страстная, но суровая. Примечание. Мариньян, так называют во Франции итальянский город Милиньяна, место двукратной победы французских войск. над швейцарцами в 1815 году и над австрийцами в 1859 году. Все его верования отличались строгой определенностью и чужды были колебаний. Он искренне полагал, что постиг Господа Бога, проник в его промысел, намерения и предначертания. Расхаживая широкими шагами по своему саду,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 Он рассуждал просто, я служитель Божий и должен знать или, по крайней мере, угадывать его волю. Все в природе казалось ему созданным чудесной, непреложной мудростью. Почему и потому всегда были в непоколебимом равновесии. Утренние зори созданы для того, чтобы радостно было пробуждаться. Летние дни... чтобы созревали нивы, дожди, чтобы орошать поля, вечера для того, чтобы подготовлять ко сну, а темные ночи для мирного сна. Четыре времени года превосходно соответствовали всем нуждам земледелия, и никогда у этого священника даже и мысли не возникало, что в природе нет сознательных целей, что, напротив, все живое подчинено суровой необходимости в зависимости от эпохи, климата и материи. Но он ненавидел женщину, бессознательно ненавидел, инстинктивно презирал. Часто повторял он слова Христа «Жена, что общего между тобой и мною?»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 но еще больше, чем ее губительное тело, он ненавидел ее любящую душу. Нередко он чувствовал, как устремляется к нему женская нежность, и хотя он твердо был уверен в своей неуязвимости, его приводило в негодование эта потребность в любви, вечно томящая душу женщины. Он был убежден, что Бог создал женщину лишь для искушения, для испытания мужчины, Приближаться к ней следовало осторожно и опасливо, точно к западне. Да и в самом деле, она подобна западне, ибо руки ее простерты для объятия, а губы — отверсты для поцелуя. Снисходительно он относился только к монахиням, так как обед целомудрия обезоружил их, но и с ними он обращался сурово. Он угадывал, что в глубине заключенного в оковы усмиренного сердца монахинь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 Он чувствовал эту окаянную нежность даже в их покорности, в кротком голосе, в потупленном взоре, в смиренных слезах, которые они проливали в ответ на его гневные наставления».